Глава 11. После стычки у него дома Логинов вообще перестал меня замечать, как будто я стала стеклом, прозрачным и неощутимым. Если вдруг оказывалась на его пути в коридоре школы, он шёл напролом, глядя вперёд поверх моего плеча. Приходилось спешно отходить в сторону, чтобы не столкнуться. Я всё меньше и меньше понимала, что происходит. В какой-то момент мне даже показалось, что Ярослав на меня запал. Иначе зачем было догонять 1 сентября? Может, и зря я ушла с Бурчуком. Выслушала бы тогда Логинова, теперь имела бы одной проблемы меньше. А может и нет. Кто знает, что в голове у этого мажора? Я старалась делать вид, что меня это всё не задевает, и просто с ним не разговаривала, даже у него дома. Точнее, особенно у него дома. Если честно, я его избегала. И даже спряталась как-то, когда услышала, что он идёт. И на то у меня были причины. На следующий день после того, как выяснилось, что Ярослав брат Милены, я шла туда немного нервничая. Весь день в школе Логинов меня нарочито не замечал, и даже когда я неожиданно оборачивалась, ни разу не встретилась с ним взглядом. Не хотелось признаваться, что этот игнор меня расстроил. Но, кажется, это было именно так. шла медленно, прогулочным шагом, подсознательно оттягивая приближение к дому. Признаюсь, ночью я думала о том, чтобы отказаться от работы, но потом обозвала себя трусихой, слабачкой и разными другими столь же нелестными эпитетами. Да и что изменит мой отказ? С Логиновым мы учимся в одном классе. Тогда и школу тоже менять придется. И как объяснить, почему я хочу уйти Милене, ее матери, моему отцу? Но уж нет». Ерослав не дождётся этого от меня. Если ему не нравится моё присутствие, придётся смириться. Настроив себя на решительный лад, я нажала кнопку звонка и стала ждать, когда Марина дойдёт из кухни. Но дверь распахнулась буквально через пару секунд. Логинов быстрым шагом, почти бегом выскочил из дома. Я, среагировав на открывшуюся дверь, двинулась вперёд. Ярослава заметил мгновение спустя, но было уже поздно. Мы столкнулись, как два айсберга в океане, точнее, один айсберг и один титаник, потому что эта холодная глыба засыпала меня ледяным крошевом, а взгляд приморозил к месту. Было так странно, что его тёплые янтарные глаза способны сточать арктический холод. Я подзависла на этом открытии и даже не сразу сообразила, что продолжаю держаться за Логинова, почти обниматься с ним, ведь он тоже рефлекторно придерживал меня, не давая упасть. «Ярослав, подожди, мы не договорили!» Донеслось из-за его спины, и из дома вышла Татьяна Викторовна. Увидев нас, она опешила, быстро-быстро заморгала, словно хотела стряхнуть с сетчатки отразившуюся там картинку. Логинов, до этого момента так же не двигавшийся и как-то странно глядевший мне в глаза, словно искал там что-то, вдруг демонстративно меня отодвинул в сторону и повернулся к своей матери». Но теперь ты убедилась, что она мне проходу не даёт. Он прошёл мимо, больше не глядя на меня, а я стояла с отвисшей челюстью и смотрела ему вслед. Когда наконец повернулась к Татьяне Викторовне, заметила, что у неё такое же выражение лица. Спустя мгновение она встряпенулась и преградила мне путь в дом своим телом. Саша, то, что сказал мой сын, это правда? и уставилась на меня пристально, не мигая, пронзая насквозь орентгеновскими лучами из своих глаз. Я замотала головой. Эта случайность, мы просто столкнулись в дверях. Случайно. Я была настолько поражена глупой выходке Ярослава, что даже не нашлась, что ответить его матери. Вот ведь гад, и как только язык повернулся сказать обо мне такое. Татьяна Викторовна повернулась к дому, затем снова посмотрела на меня. казалось, она принимает решение. «Ладно», наконец, — наконец произнесла она. «Твои чувства к Ярославу меня не интересуют, пока ты не создаешь проблем в нашей семье. Это понятно?» Я кивнула, чего уж непонятного. «Но если ты выкинешь какой-нибудь фортель, немедленно лишишься работы. Более того, я так тебя ославлю, что никто больше не подпустит тебя к своим детям. Надеюсь,» Мы друг друга поняли. Татьяна Викторовна посмотрела мне в глаза долгим взглядом, затем посторонилась, давая пройти. Саша пришла. Вниз по лестнице бежала Милена, следом за ней, смешно перебирая толстыми задними лапами по ступенькам спускалась Герда. Я не хочу это терять. Хотя я не понимаю, зачем Логинову ставить меня в такое дурацкое положение. Зачем он сказал матери, что я его преследую? Наделся, что она меня выгонит. На мы бы всё равно пересекались в школе, и в субботу вместе отправимся на задание. Ничего не понимаю. А ещё говорят, что это женщины лишены логики. Но чтобы разгадать поступки мужчин, нужно быть как минимум профессором психологии. А вот я совершенно ничего в них не понимала. Ерослав собирался к крестине, когда матери приспичило поговорить. Он ненавидел эти так называемые разговоры по душам, а на самом деле, просто допросы с пристрастием. Госпожа Логинова желала, чтобы её сын стал юристом и раз в неделю узнавала, как он продвинулся к осуществлению её мечты. То, что Ярослав хотел быть журналистом, даже не принималось во внимание. Это идиотская профессия. Так выразилась мать, а как известно, её мнение являлось единственно верным. Вот и сегодня она завела разговор на любимую тему, демонстрируя сыну список отобранных вузов. Ярослав даже не стал слушать. Он молча развернулся и вышел из её кабинета, собираясь смыться из дома, пока мать не сообразила, что добычу ускользает, но уже в дверях столкнулся с В мыслях Логинова было много определений новенькой в зависимости от того, в каком настроении он пребывал и насколько давал себе волю. Сейчас он был раздражен, поэтому и Барановская воспринималась только как досадная помеха на пути. Но ровно до тех пор, пока она не покачнулась, практически падая в его объятия, Ярослав рефлекторно вдохнул, ощущая ее аромат. Мягкий и нежный, как лесная полянка, освещенная солнцем. Что за наваждение? У него не было ответа. Ещё несколько секунд он смотрел в её голубые, как небо над морской гладью глаза, не понимая, что происходит и как он здесь очутился. Ярослав, подожди, мы не договорили. В дверях показалась мать, разрушая очарование. Нет, не очарование, чёрт в гипноз. Да что с ним вообще происходит? Он раздражённо дёрнул плечом и отстранился от девчонки. Что за колдовство? Логинов был зол на неё за то, что так не вовремя появилась на его пути, за то, что снова поставила его в дурацкое положение, за то, что смотрела своими голубыми глазищами так, словно моляла поцеловать её. Да пошло оно всё. "Но ну, теперь ты убедилась, что она мне проходу не даёт". Зло бросил он матери и прошёл мимо Саши, растерянно глядящей ему вслед. Вот так, в следующий раз будет знать, как вешаться на него. Где там Крис? Ему срочно нужно сбросить напряжение. Обычно Кристина радовала его своей понятливостью, но сегодня казалась бестолковой и неимоверно раздражала. Ему не нравилось то, как она прижимается, хватает его за руку, лезет целоваться. Поехали в гостиницу, спросила Еворская с предыханием. И это стало последней каплей. Ярослав отстранил её и поднялся со скамейки, на которой они сидели. Мне нужно домой. Я ещё не сделал уроки. Звучало глупо, и он сам это понимал, но другой причины придумывать не хотелось. Обойдётся и этой. Ярослав, но Кристина смотрела не понимающе. Они оба знали, зачем встретились сегодня вечером, и неожиданный отказ Логинова выглядел по крайней мере странно. Пока. Он пошёл к своему мотоциклу, стоявшему чуть в стороне. Надел шлем и помчался вперёд. Ему нужно было побыть одному и подумать, или наоборот, не думать ни о чём, просто посидеть на берегу, послушать плеск волн. Эх, надо было не Кристину брать с собой, а Герду. Вот с кем они отлично провели бы время. Ярослав оставил мотоцикл наверху, а сам спустился к квадде. Сел на большой камень и замер, полностью растворяясь в тишине ночи. Очнулся только когда услышал голоса припозднившейся компании неподалёку. Море успокаивало и очищало. Стоило провести пару часов на берегу, как самые неразрешимые трудности начинали казаться вполне преодолимыми. Он найдёт, как убедить мать согласиться на журфак. А если она всё же заупрямится? Ярослав придумал один вариант, который на вскидку казался вполне ничего. Нужно было его обдумать и подготовиться. Но это ещё успеется. Впереди целый учебный год. Главное выиграть конкурс и получить публикацию в газете. Конечно, мать могла бы легко помочь с этим, но она и слышать не желала о журналистике, даже на школьном уровне. Чтобы посещать занятия, Ярославу пришлось выдумать секцию бокса. К счастью, маменке пока не пришло в голову проверять его алиби. В субботу тоже, скорее всего, не будет проблем. Главное, чтобы мать не нашла времени приехать на открытие экотропы. Ярослав знал, что ей пришло приглашение. Хорошо, что сейчас не предвыборная кампания, когда мэров вдруг очень сильно начинает волновать экология. Думая о субботе, Логинов вспомнил и о той, с кем его отправили на задание. Интересно будет посмотреть на Бароновскую вне школы. Какая она? Как себя ведёт? Как одевается? Вернувшись домой, Ерослав продолжал думать о новенькой. Верная Герда сидела под дверью. При его появлении вскочила и радостно завиляла хвостом. Хорошая девочка. Логинов опустился на колени и на несколько мгновений прижался лбом к собачьей морде. Герда тоже застыла, наслаждаясь лаской. Ну что, пойдём перекусим? Хвост радостно застучал по плитке. Ярослав сделал несколько бутербродов, один из которых тут же исчез в пасти Герды. Я собрался уже подняться в свою комнату, как вдруг услышал вопрос, из-за которого чуть не выронил тарелку. Зачем ты обижаешь Сашу? Что? Логинов обернулся, непонимающе глядя на свою сестру. Саша очень хорошая, а ты её обижаешь. Мелка стояла босая в лёгкой летней пижаме с единорогами. Её лицо было насуплено, а брови хмурились. Ты чего не спишь? Поднимать эту тему Ярославу не хотелось. Он и сам не мог объяснить, от чего так взъелся на Бароновскую, поэтому он включил старшего брата. "Я тебя ждала, чтобы поговорить, пока мама спит", с незнакомой логиниво какой-то взрослой интонацией заявила она. "Ну, садись тогда". Ярослав поставил тарелку на стол и подтолкнул к Милене. Герда подползла поближе к ней и, уткнувшись холодным носом в голую ногу, жалобно вздохнула. Логинов налил молока в два стакана и присоединился к сестре. Саша моя подруга. Мелка и никак не желала оставлять тему. Ярослав вспылил. Она тебе не подруга, она твоя няня, и приходит к тебе только потому, что мама платит ей деньги. Не выдумывай то, чего нет. Сестра больше не возражала, только тихонько шмыгнула носом, слезла со стола и пошла в свою комнату. Герда, проявляя женскую солидарность, последовала за ней. У Ярослава пропал аппетит, и он оттолкнул тарелку с бутербродами. Как же его достало это чёртово Бароновское и то, что всё крутится вокруг неё. Всё, хватит с него. Теперь без причины он даже на неё не посмотрит.